цитата. Официально даруется свободы, а затем, когда ими хотят воспользоваться, оказывается, что эти свободы иллюзия. Эта неискренность должна неизбежно приводить к повторяющимся конфликтам и возбуждать угрюмую ненависть, создавая ситуацию бесконечно более опасную, чем унизительные, но открытые репрессии в прошлом. Конец цитаты. Началась закономерная фаза отката. Осень сменилась заморозками. Зацикленность истории России на чередовании периодов реформ, контрреформ воспроизвелась на новом витке. Если деду, последнего русского самодержца, довелось проплыть в общественном мнении современников и потомков реформатором, а отцу реакционером, то ему самому пришлось побывать в каждой из этих ролей по переменной, причём совершенно независимо от его собственной воли. Кончил он свою жизнь мучеником. И это также был подневольный выбор, определённый не такой уж необъяснимой процессуальной логикой русской политической жизни. И действительно, везде, где монархия вела себя подобным образом, она провоцировала процессы, приводившие в конце концов к её низложению. В странах же, где она проявляла последовательную позицию в поддержке пускай и неудобных для неё, но неизбежных модернизационных изменений ей удавалось сохраниться как самобытному политическому институту. В России, вступившей в полосу контрреформ после роспуска Первой Думы, напряжение продолжало нарастать. Ситуация выходила из-под контроля и становилась взрывоопасной. Диалог между властью и обществом, правительством и оппозицией, в том числе умеренной, становился почти невозможным о чудесном экономическом подъеме и обнадеживающих показателях 1913 года Вебер в своих позднейших статьях не говорит. Но еще в первом очерке, посвященном анализу событий 1905 года и их ближайшей предыстории, немецкий мыслитель одной частной репликой предвосхищает тезис, верифицированный впоследствии Лайфордом Эдвардсом цитаты. Коммунистический радикализм обостряется именно тогда, когда положение крестьян улучшается, их тяготы ослабевают, и община получает в своё распоряжение больше земли. Конец цитаты. Примечание. Эдвардс в "Естественной истории революции 1927 года" предложил интересное утверждение, проиллюстрированное им на конкретных примерах Успешным революциям обычно предшествуют, вопреки расхожему мнению, ощутимые улучшения условий жизни широких масс и ослабление давления со стороны властей придержащих. Конец примечания. Ко всему этому в 1914 году прибавился ещё и фактор войны. Система расшатывалась, интересы и устремления конкретных групп, боровшихся за право определения будущего страны, были валиризованы. Правительство тянуло одеяло политики в одну сторону, Молчаливые или не очень, оппозиционеры в другую. Влиятельные круги, определявшие официальный курс, неоднократно замечает Вебер, были готовы в любой момент, по чисто деловым соображениям, отстранить царя от власти и в конце концов сделали это. Но сами они, в сложившихся условиях, немалую роль играли усталость народа от войны, нерешенность аграрного вопроса и тому подобное, как выясняется, также не держали ситуацию под контролем. Возвынки крайних левых партий находили отклик в политически взбудораженном сознании народных масс. Россия, подталкиваемая различными социально-конституальными влияниями, как свежими, так и стародавними, клюнула на удочку радикализма. Начинался новый период российской истории, детальные очертания которого Вебер предвидеть не мог. Перспективы русской свободы Будто бы забрежевшие на историческом горизонте в начале XX века сорвались. Но обращая свой взор на Запад, Вебер не находит себе утешения. Шансы личности на самоопределение поставлены сегодня под вопрос во всем мире. Таковы метаморфозы и парадоксы универсального процесса модернизации. Веберовский диагноз, сформулированный в стилистике героического пессимизма, может кого-то шокировать своей идеей мирчинаватостью, но только не самого выбора. Цитата. «И пусть не беспокоятся те, кого терзает вечный страх, что миру грозит слишком много демократии и индивидуализма и слишком мало авторитета, аристократизма и почтения к службе. Древо демократического индивидуализма не раскинет свою крону под небеса. Это уж точно. Весь наш опыт говорит о том, что история всякий раз неумолимо рождает новую аристократию и новый авторитет, и к ним могут примазаться все, кто сочтёт это выгодным для себя лично или для народа. Если дело только в материальных условиях и определяемых ими, прямо или косвенных комбинациях интересов, то любой трезвый наблюдатель должен видеть: все экономические тенденции ведут к возрастанию несвободы. Было бы совершенно смехотворно надеяться, что нынешний зрелый капитализм Этот неизбежный итог хозяйственного развития, каким он импортирован в Россию и установился в Америке, как-то сочетается с демократией, а тем более со свободой. В каком бы то ни было смысле. Вопрос стоит совершенно иначе. Каковы в этих условиях шансы на выживание демократии, свободы и прочего в долгосрочной перспективе? Они могут выжить лишь в том случае, если нация проявит решительную волю в своём нежелании быть стадом баранов. Мы, индивидуалисты и партийные сторонники демократических институтов, идём против течения, против материальных обстоятельств. Кто хочет идти в ногу с тенденцией развития, должен как можно скорее отказаться от этих старомодных идеалов. Теперешняя свобода дала первые ростки при уникальном стечении обстоятельств и условий и они никогда больше не повторятся имеется в виду социокультурные и иные предпосылки Ранеева модерна замечание автора статьи сможет ли какое-либо материальное а тем более нынешнее возникнуть реалистическое развитие сохранить эту своеобразную историческую атмосферу или создать её заново ответ напрашивается нет ни тени намёка на то, что в чреве экономического обобществления содержится в зародыше свободная личность или альтруистические идеалы. Конец цитаты. Мы надеемся, проницательному читателю нет необходимости нахваливать и разъяснять эвристичность выборовских идей, транслируемых, реконструируемых и отчасти вольно интерпретируемых в данной статье. А на страницах комментируемого сборника ценных в том или ином отношении мысли разумеется содержит гораздо больше. Во всяком случае представляется очевидным, что объяснительная сила многих из них выходит далеко за пределы той исторической темы, к исследованию которой они были применены. Анализ российского социально-политического процесса начала 20 века, проведённый великим немецким учёным, сохраняет свою актуальность и сегодня, хотя бы потому, что он открывает широкий простор для проведения сопоставлений и параллелей с другими конкретными фрагментами биографии человечества, раскрывающиеся в истории разных народов и времён. Конец четвёртой статьи.